Кузак шел впереди, следом за ним Шахору и Юмы бок о бок. Дол слабый ветер, туман не густел, но и не развеивался. Проходя мимо гада Агая, Кузак против воли посмотрел вверх. «Огромный! Какой же он огромный!» Орк ответ уставился на него. «Словно спрашиваю, что?» Кузак торопливо отвел глаза и поспешил вперёд. «Чёрт, опять это моя привычка. Сейчас не то положение, чтобы расслабляться». Не время делать ненужные вещи и думать ненужные мысли. Соберись, соберись, сосредоточься. Как же я скучаю по Ортане. До города еще 600, а может и 700 километров. Далеко, до чего же далеко? Сумеем ли мы вернуться? Так, стоп, не время об этом думать. Стойте! Раздался внезапный мужской голос, и Козак остановился. Нет, наверное, мне стоило бы побежать, а не останавливаться, почувствовал он. Но у него не хватило духу. Командир, Джамба, не отпускайте их. Кузакун! -⁇⁇ окрикнул Шехору. Он обернулся. На вершине холма стоял однорокий мужчина. Такасаги. Он куда-то уходил. А потом вернулся. А где Ранта? Джамба повернулся к нему. Что такое Такасаги? «Один из них выкрал женщину и сбежал. У нас потери. Они достали Ранту. А? ⁇ Кузак не верил ушам. Хрухира убил Ранту Кукуна? ⁇ Шехору сгутнул. Нет! Юма не мила. «Не смейте даже пытаться объявить, что тот парень сделал все один, а вы ни при чем. Так извлек извлёк из ножен катану и направил на Рокс и Кузака с девушками. «Джамбо, может, и готов простить это, но не я. Не люблю, когда меня выставляют глупцом. Я не могу тронуть их, если они отступят», — сказал Джамбо. Я дал слово и намерен его сдержать. «Но тогда сдерживай своего слова, командир, а я поступлю так, как считаю нужным». Это же моя роль, Форган, делать то, что нужно сделать. А в этом весь ты поступай, как знаешь, Такасаги. Я и без тебя собирался это сделать, Джамба. Гудва! Такасаги поднял катану к небу и закричал на каком-то неизвестном языке. Уручи. Ашароха. Он зай. Эльда, Уш. Уш. Ки. Ош! Нет, нехорошо. Плохо, слишком плохо. Совсем плохо. Козак попытался что-то сказать, но язык не слушался. Нужно уходить. Пора уходить. «Мы должны уходить!» Бегство единственный выход. Он махнул рукой, пытаясь выразить свои мысли, и побежал. Юма побежала со всех ног, таща Шахуру за руку. До появления Такосаги они успели пройти половину коридора, который образовали для них Года Агайо и его отряд. Насколько было бы все проще, успея не миновать их всех. Они почти дошли, а теперь орки и нежить бегут к ним с обеих сторон. Клещи, безнадежно, нам не сбежать. Что это вообще такое? Джамба, пошел ты, Джамба! Ты же сказал, что нас не тронут, если мы уйдем. Что с твоим обещанием? Нет, постойте, я не прав. Он сказал Я или мы? Не помню. Вроде мне показалось мы, но не помню. Какого черта? Ара! Кузык оттолкнул щитом набегавшего слева орка избил его с ног ударом ноги. Нужно пропустить Юма и Шахору вперед. Но если замедлить шаг, то враги. Сразу же накинуться со всех сторон. Нельзя останавливаться. Позади слышались крики, звон металла и удары. У козака не было времени оглядываться и смотреть. Но, наверное, это Тайфун Рокс. Давайте вы все займетесь ими, взмолился про себя он. Иначе у нас проблемы. Справа набегал воин нежить, кузак отмахнулся от него мечом и закрылся щитом, от опускавшегося слева орычала меча. Еще чуть-чуть, еще несколько метров, и мы прорвались. «Уже почти все. Но получится ли? Как там Юма Шахору?» «Я не слышу криков. Значит, наверное, они в порядке. Но, честно говоря, не знаю. Я совершенно потерялся. Ничего не понимаю». Перед кузоком вырос орк. Не один, двое. А мне... не конец. Против одного еще можно было что-то предпринять. Можно было бы рискнуть, забыть о самозащите и попытаться проложить дорогу. Но против двоих это вряд ли сработает. Орки Форган сильны». «Нет, не отчаиваться, я должен попытаться, но я не могу набраться храбрости, как бы ни пытался, как же я жалок». «Нет!» Раздался кошмарный вой, и один из орков опрокинулся на спину. Разумеется, он упал не потому, что оступился, его повалили. Его повалила Мойра, демон, похожая на длинноволосую женщину, но определенно человеком не являющаяся и вооруженная жутковатым клинком-ножницами. «Нет, нет, нет!» Мойра обхватила туловище орка ногами, одной рукой обхватила шею и принялась потрошить клинками-ножницами. Второй орк, похоже, перепугался. «Да, понимаю тебя», – подумал кузок. «Это жутко. Мой расан не шутит. Хорошо, что она такая жуткая. Она спасла нас. Спасибо, мой расан. «За!» Кузок рубанул второго орка мечом. Карающий удар паладинов характерен не только тем, что его наносят, продолжая закрываться щитом. Отличие от удара ярости вынов еще и в том, что поскольку паладин бьет расчетливо и не в полную силу, после удара легче нанести следующий. Первый карающий удар лишь оставил за зубрину на наплечнике орка, но кузок тут же нанес тому толчок щитом в лицо. Ткнул, выпадом в горло. Еще один толчок щитом сблизится, внезапно пнуть орка в колено. Кузок изо всех сил толкнул потерявшего равновесие противника, и вместо того, чтобы бежать дальше, остановился. Юмасан, сан «Шихору-сан!» «Бегите вперёд!» «Якей!» «Да!» Такие моменты Шахору Сан часто отвечает просто «да». «Мне всегда нравилась это ее привычка». Юма и Шихору пробежали мимо козака. Он отразил меч орка, попытавшегося погнаться за ними, заставил отшатнуться выпадом и ударом щита. Отбросил в сторону катану, еще одного воина нежити, «Мои бедра слишком высоко?» «Да, чуть согнуть колени, не напрягаться, шире размахивать мечом, но держать щит ближе к телу. Вот, вот это чувство. неважно сколько тут врагов, неважно сколько набрасывается на самого кузыка, ему не страшно. Он начетливо видит всех, может защититься ото всех. Ответные удары он наносит лишь с оборонительной целью. А еще, чтобы убедить врагов в том, что умеет не только защищаться, но и нападать». Впрочем, в итоге все это лишь оборона. «Защитить! Защитить! Защитить! Я защищаю! Я защищу! Я могу защитить!» Вокруг скакала Мойра. Она не уничтожала врагов по одному, но вносила беспорядок своими дикими движениями и клинками-ножницами. «Что с Рокс?» Кузак сумел разглядеть каджету. Тот размахивал своим огромным мечом, сражаясь с Года Агая, «Что с остальными неизвестно?» Но зная их, они вряд ли погибнут так уж просто. Хотя, если честно, их судьба его мало заботила. Собственные товарищи. Вот кто важен. Шихору, Юмы, Харухира, Мэри, Ранта. Харухира, правда, убил его. Ах! Козак схватил двух орков сразу ударом щита. Развернулся и побежал. Сейчас можно бежать, подумал он. Точнее, нужно бежать. Он не видел ни Юмы, ни Шихору. Некоторое время назад туман сгустился. Что ж, мы разделились, но они, наверное, справятся вдвоем. Вот что важно. Козак бежал со всех ног. А -а -а -а. Внезапно все вокруг поглотило тьма.